Хозяин исполнил его желание, но когда он нес его дорожный мешок в свою комнату, то заметил, что мешок был набит золотом. Затем он поместил подмастерев внизу, а купцу отвел наверху, особую комнату. Когда пробило полночь, хозяин подумал, что постояльцы его уже заснули. Он пришел вместе с женой, прихватив с собой топор, и они убили богатого купца, а убивши легли спать.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 отвечал старший. «За деньги», — сказал второй. «И правильно», — добавил третий. «Вот извольте-ка послушать», — сказал хозяин. «Сами сознаются». Их повели в тюрьму и предали суду. Когда подмастери увидели, что до них добираются не на шутку, им стало страшно. Но ночью к ним пришел дьявол и сказал. «Еще только денек выдержите».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 Досталась мне душа, которой я уж давно добивался. А вы свободны и на весь ваш век богаты.